Глава восьмая. Безграничное сердце, любящее доброта, сострадание, сорадование и невозмутимость. Пусть все существа будут счастливы и под защитой, пусть в их сердцах будет благо. Все ныне живущие существа, слабые и сильные, высокие и средние, малые и большие, без исключения, видимые и невидимые, обитающие далеко и близко, Рожденные и еще нерожденные, пусть все существа будут счастливы. Следует развивать безграничную любовь в уме, где нет препятствий, гнева или противостояния в отношении целого мира, вверху, внизу и везде. Сутта нипата. В одной истории, которую очень любят в буддизме, Говорится о группе монахов, которые медитировали в лесу, населенном злыми духами. Испуганные жутковатыми звуками, монахи тщетно пытались сосредоточиться, но им снова и снова не удавалось войти в Джхану. В ужасе от пугающих помех и отчаявшись из-за неудач, монахи обратились за советом к Будде и получили наставление по медитации любящей доброты Метти. Вас могут мало беспокоить призраки или духи, но возможно возникают другие страхи: что вам причинят боль, страх перед утратой, одиночеством или заблуждением. Они могут мешать вам делать то, что вы считаете хорошим и полезным. Божественные обители Брахмы вихары, любящей доброты Сострадание, сорадование и невозмутимости выражают четыре формы отношения: открытость, дружелюбие, отзывчивость и постоянство по отношению ко всем существам. Будда учил, что эти способы отношения к жизни ведут к неизмеримым видам освобождения ума. Этот ряд начинается с развития любящей доброты. Его продолжает сострадание, СОРАДОВАНИЕ И НЕВОЗМУТИМОСТЬ Когда сосредоточенный ум, пропитавшись меттой, созерцает страдающих существ, возникает сострадание. Созерцание чужого успеха вызывает СОРАДОВАНИЕ. Размышление о воздействии на существ причин и следствий проявляет невозмутимость. В этой главе приводятся повседневные упражнения и размышления, которые помогут развить эти бескорыстные установки как тем, кто практикует, так и всем остальным. В эту главу также включены подробные наставления по тому, как применять любящую доброту, сострадание, сорадование и невозмутимость в качестве предметов медитации, которые могут приводить к джхане. Это многосторонние предметы, которые можно применять в глубокой медитации джханы в качестве поддержки других медитативных практик, в качестве основы для прозрения или просто ради развития и усиления всепроникающей любви к жизни. Примечание. Адхаканагара сутта. Человек из Адхаканагары. Это одна из тех редких бесед, где божественные обители явно представляются как опора для прозрения. Хотя в этом обучении эти прекрасные качества предстают в основном как средство развития сосредоточения, их не стоит ограничивать такой утилитарной целью. Они выражают ясное, мудрое и заботливое отношение свободного ума со всякой жизнью. Доброта сердца. Любящая доброта метта. Это универсальное пожелание всем живым существам благополучия и счастья. Медитация на любящей доброте – мощная практика, которая растворяет страх и открывает сердце для подлинной связи с жизнью. Метта и связанные с ней счастье могут возникать самопроизвольно. Это качество можно развивать в повседневных взаимодействиях с людьми или познавать в формальной практике медитации. Это ясное намерение, которое ослабляет недоброжелательность, страх и осуждение. Это миролюбивая установка качество сердца, которое принимает жизнь без конфликтов. Полийский термин метта происходит от слова «дружба», поэтому его можно понимать как тесную дружбу с жизнью. Это не означает, что метта всегда дается легко. Тесная дружба предполагает присутствие, связь и заботу даже в тяжелые времена. Практика любящей доброты вызывает сильное сосредоточение и делает ум быстрым, оживленным, легким и радостным. Она рождает практические навыки и благоприятные состояния, которые помогают избегать ловушек на пути к освобождению. Метта — это, с одной стороны, совершенное отношение к живым существам, с другой. Многогранный предмет медитации, имеющий много преимуществ. Она в состоянии рассеять гнев и страх, защитить ум от недоброжелательности, вызвать счастье, пробудить простоту и благочестивое поведение, поддерживать мирные отношения в обществе и привести в сосредоточение джханы. Вы можете использовать ее в ежедневном созерцании чтобы очистить свои намерения, смягчить гнев или раздражительность, поддержать счастливый и легкий настрой. Будда хвалил даже краткое переживание метты. Монахи, если хотя бы на время, достаточное, чтобы сделать щелчок пальцами, монах порождает мысль о любящей доброте, развивает ее, внимателен к ней, его по праву называют монахом, он медитирует с пользой. Метта создает пространство отдохновения, где сердце может исцеляться от старых ран, а практик может совершенствовать самоограничение, посвящать себя благим целям и развивать стремление к покою, счастью и пониманию. Она также помогает развить сосредоточение, поэтому ее традиционно сравнивают с материалом для растопки, который пожирает огонь. В начале каждой медитации или ретрита практик может разогревать свое сосредоточение практикой любящей доброты. Аметьте. Любящая доброта – непристрастная реакция в форме чувства. Скорее, это фактор ума или установка, которую можно развивать. В вечной смене удовольствия и боли чувства меняются. Но метта обнаруживается в намерениях, а не в чувствах. Метта – качество глубокого принятия, которое позволяет переносить как боль, так и удовольствие. Вы можете желать другим блага, оставаясь открытым к сложным страданиям, которые заполоняют мир. Однажды я поехала на природу, на травянистые холмы возле моего дома и видела, как ястреб, спикировал вниз и схватил что-то в поле. В траве мне удалось найти один только подергивающийся хвост ящерицы. В состоянии метты мне, естественно, захотелось пожелать этой ящерице, чтобы она освободилась от боли, порадовалась удаче ястреба и безмятежно созерцала трудности существования и смерти. Конфликт – часть нашего существования, и практика метты – открывают сердце для истины жизни позволяя нам с любовью встречать боль противоположность метты ее дальний враг недоброжелательность стивена левина который известен своей работой в программах для хосписов однажды спросили как он научился так любить он ответил что постоянно замечал когда было закрыто его сердце Эта практика поможет выявить скрытые склонности к недоброжелательности, которые ослабнут, когда вы распознаете их. Также она даст возможность заменить мысли, омрачающие сердце осуждением и гневом, на те, которые способствуют близости, доброте и любви. Наставление по медитации 8.1. Хорошее начало дня. Обратите внимание на первые мысли, которые возникают утром. Если вы увидите, что в момент пробуждения проявляются умственные паттерны раздражения, тревоги, беспокойства, страха, ворчливости или требовательности, заменяйте их счастливой легкостью метты. Если вы замечаете, что по утрам, когда прыгаете в душ, уже репетируете возможный ответ на еще не произошедший конфликт, сетуете на мелкие ошибки в общении из недавнего прошлого или защищаетесь от нереальных угроз, ваш ум уготовил вам плохой день. Чтобы каждый день начинался с доброжелательного намерения, прежде чем вылезти из-под одеяла, созерцайте метту, произнося вслух, и глубоко осмысляя четыре традиционных фразы. «Пусть мне не причинят вреда. Пусть я буду счастлив, счастливо и свободен, свободно от несчастья ума. Пусть я буду здоров, здорово и свободен, свободно от болезней и боли. Пусть мне легко будет жить в этом мире». Создайте у себя настрой, проникнутый глубоким добрым намерением, и обратите эти намерения на людей, с которыми можете встретиться сегодня. Подумайте о каком-то человеке и пожелайте ему: пусть тебе не причинят вреда. Пусть ты будешь счастлив счастливо и свободен свободно от несчастья ума. Пусть ты будешь здоров здорово, свободен свободно от болезни и боли. Пусть тебе будет легко жить в этом мире. Практикуя метту в домашней обстановке, вы постепенно будете очищаться от неблагих склонностей в повседневной жизни. Затем, когда на ретрите метта станет объектом, вам будет легко развить сосредоточение. Метта способствует глубокой близости с жизнью. При развитой метте вы можете доверять своим намерениям. Такая уверенность поддерживает сосредоточение. Когда вы доверяете себе, вы начинаете больше верить в практику. В этой практике нужно отбросить ненависть и обрести терпение. Поэтому начальное наставление звучит так. Взгляните на опасность ненависти и преимущество терпения. В конце концов, нельзя отбросить невидимые опасности и получить неизвестные преимущества. Человека, который питает ненависть, сравнивают с тем дураком, который, разозлившись, берет кучу собачьих испражнений, чтобы бросить во врага. Сначала он испачкается сам. В этой практике вы отучаете ум от враждебности и постоянно учите сердце доброжелательности – ко всем существам, как приятным, так и неприятным, тем, кто помогал вам, и тем, кто ранил вас. Хотя нельзя контролировать, что говорят другие, можно развивать в себе способность сносить их слова миролюбиво, без ненависти. В одном древнем сравнении говорится, «Если добавить чайную ложку соли в стакан воды», Вода станет очень соленой. Но если добавить чайную ложку соли в озеро, ее будет не заметить. Так и ум можно так наполнить любовью, что его не будут волновать неприятные контакты или словесные оскорбления. Незаметные поступки в большом мире. Любящая доброта развивается через незаметные проявления доброты и чуткости к себе, другим и миру. Практика метты позволяет изменить привычные отношения, даже незначительные, поскольку расширяет круг вашего общения. Обратите внимание на маленьких существ, которые делят с вами жизнь, на кузнечиков, бабочек, муравьев, лягушек, кошек, енотов, пауков. Вы не одиноки в этом мире? Несколько лет подряд я практиковала медитацию в монастырях, расположенных в лесах Таиланда, где я обычно обедала, сидя на земле со скрещенными ногами. В джунглях обитали большие черные муравьи. Такие муравьи не ходили по отведенным тропинкам. Казалось, каждый из них, подергивая усиками, специально стремился отведать моего риса и карри. Когда муравья привлекала моя миска, он взбирался по ступне или ноге, добирался до миски, забирался внутрь, брал одну рисинку и поспешно ретировался со своей добычей. Сначала я всеми силами пыталась спасти свою миску от насекомых, но только переживала из-за этого. В конце концов, я сидела в джунглях на голой земле, там не бывает мест без насекомых. Наконец, я стала предлагать каждому муравью, который подходил к моей ноге, рисовому зернышку. Тот бережно брал его с кончика моего пальца и спешил прочь. Сопротивление и раздражение исчезли. Я внесла простое изменение, которое решило конфликт, и стоило мне всего шести или десяти зерен риса от каждого обеда. Но человеческие отношения часто оказываются сложнее. И люди, которых мы любим больше всего, часто нас злят, ведь мы ожидаем от них большего, чем от других. Когда необученный ум не получает того, чего хочет, он вымещает свое недовольство. Метта делает наш отклик совершенно иным. Однажды я жила в общине, переполненной конфликтами. Мысли о других ее членах не вызывали мгновенного и сильного счастья, поэтому сначала я стала проявлять метту по отношению к собаке, которая всегда охотно гуляла со мной. Метта такая мощная установка, что даже когда я желала счастья собаке, недоброжелательность не могла поселиться в моем сердце, и, возможно, это помогло избежать эскалации конфликта. Не ждите, когда возникнет состояние любви, чтобы приступить к практике метты. Любящая доброта развивается через практику. Испытав глубину метты, мы ощутим, как развивается связь и дружба с жизнью внутри и вокруг нас. Напряженное внимание к себе, своим желаниям, истории о том, как со мной обошлись и почему это несправедливо, цепляние за то, чего я якобы заслуживаю, а также броня, которую мы покрываем сердце, в пространстве метты все это растворяется маленькие изменения попробуйте изменить некоторые свои привычные реакции начните замечать людей которых видите регулярно но обычно игнорируйте например сотрудников магазинов почты или кафе возможно выгуливая собаку вы встречаете по дороге почтальона или человека поливающего растения Не игнорируйте этих людей. Напротив, попробуйте проявить к ним интерес и заботу, думая о Митте. Многие мои ученики с удовольствием повторяют фразы, связанные с метой «за рулем автомобиля». Это приятнее, чем сердиться на водителя, который подрезал вас в пробке. Пожелайте ему безопасной дороги и благополучия. Взгляните, как отдельные мысли о любящей доброте возникающие в течение дня, смогут менять ваше настроение. Сострадание. Сострадание – коруна. Пожелание всем существам освободиться от страдания и боли. Когда вы заметите страдание, вам захочется облегчить его. Сострадание, как таковое, выражается в действии. Как правило, люди сторонятся более и страданий избегают их или отворачиваются от них. Поэтому практика коруны бросает нам вызов ощутить связь с другими и ответить на страдания. Когда вы слышите о чужих несчастьях в новостях или слышите рассказы о чужой боли, возможно, вы ощущаете эту боль, но игнорируете ее или не хотите осознавать. Когда вы встречаете человека, который страдает, Болеет, хромает, скорбит, растерян, мерзнет или голодает. Что вы чувствуете и как поступаете? Однажды я отправилась в Колорадо, чтобы провести там ретрит. Я летела в небольшом самолете на девятнадцать человек и вскоре заметила, что одна пассажирка, молодая женщина, которая путешествовала вместе с другом, плачет. Когда самолет готовился к взлету, ей стало хуже. Мысль о полете вызывала у нее панику. Один из пассажиров, заметив происходящее, подошел к ней и завязал дружелюбную беседу, отвлекая ее тем, что смотрел ей в глаза и задавал простые вопросы. Когда самолет стал готовиться к взлету, сострадательный незнакомец, который оказался профессиональным пилотом, стал предсказывать, какие последуют звуки, объяснять, откуда возникают неровности на взлетной полосе и рассказывать о полете. Благодаря его ободряющему присутствию женщина убедилась, что происходящее логично и предсказуемо. Она успокоилась, и они стали оживленно обсуждать литературу и писательский труд. Их беседа искрилась смехом и радостью и порой дополнялась объяснениями того, откуда возникают неровности и грохот. Добровольная поддержка пилота помогла этой молодой женщине превратить сковывающий ужас в радостный диалог и показала мне сущность сострадания. На сострадание способны не только номинанты на Нобелевскую премию. Замечайте, как вы реагируете на боль и позвольте ей пробудить сострадание. Первый шаг в практике сострадания – готовность видеть страдание без отвращения, не реагировать на него осуждением и гневом, но и не отстраняться, пугаясь и отрицая его. Тогда поступки будут опираться на мудрость. Когда метта смягчит ваше сердце, когда его коснется сострадание и укрепит невозмутимость, вы сможете понять, как правильнее будет поступить. Мой дед почти 60 лет прожил в одном городе, проводя время в церковных клубах и за игрой в лото в окружении нескольких сестер, братьев, племянниц и племянников, которые жили рядом. Когда с возрастом его здоровье ослабло, ему пришлось поехать в дом престарелых в нескольких милях от его дома. Когда он там устроился, братья и сестры стали редко его навещать. За те два года, что он провел в этом месте, сестра, которая 60 лет жила с ним на одной улице, в доме напротив, ни разу не навестила его. Когда я предложила подвести ее в дом престарелых, она сказала, я не могу туда ехать, мне слишком больно видеть его в таком состоянии. Совершенствуясь в медитации сострадания, вы перестаете отгораживаться от страдания и начинаете откликаться на него, открываясь боли, которую видите. Вы развиваете умение с добротой и ясностью ума реагировать на неизбежную боль жизни. Сострадание может проявляться в виде глубокого сердечного чувства, в виде трепета в сердце, ощущения нежности в груди. Как и метта, сострадание – фактор ума, намерение – или отношение, которое вы привносите в опыт. Это не чувство. Снисходительное отношение, жалость считают ближайшим врагом сострадания. Это качество нередко путают с последним, но его омрачает оценочная корыстная позиция. Дальний враг сострадания, его противоположность – жестокость. Не отворачивайтесь от страдания. Проснувшись утром, пообещайте себе «Сегодня я не стану отворачиваться от чужого страдания». Занимаясь повседневными делами, замечайте, что происходит вокруг, отмечайте, как вы реагируете на страдания и не позволяйте себе отворачиваться. Можно просто взглянуть другому в глаза, обратить на него внимание или улыбнуться. Можно предложить ему какую-то помощь, можно признать масштаб опасности или что вам не хватает навыков и принять решение, что разумнее отстраниться. Научитесь соприкасаться со страданием без сопротивления и суеты, а затем спросите, чем я могу помочь, и осознанно обдумайте ответ. Сорадование. Сорадование, мудита, также называют сочувственной, эмпатической или бескорыстной радостью. Она состоит в пожелании, чтобы счастье других существ не прекращалось и возрастало. Мудита проявляется тогда, когда человек, обладающий меттой, видит чужой успех и удачу. Вы можете испытывать это качество счастья, когда радуетесь хорошим новостям в жизни друга. Наблюдаете за успехами коллеги или наслаждаетесь выступлением спортсмена? Сорадование – высшая форма честной игры, которая позволяет нам по-настоящему ценить высочайшие результаты нашего соперника и удачу друга. Слово мудита означает быть довольным, испытывать чувство радости и не принижать других. Это качество развивается когда мы осознаем, что наше счастье не ослабнет, если другие будут счастливее. Вспомните какой-нибудь момент в своей жизни, когда вам удалось осуществить сложную задачу. Что вы чувствовали, когда другие радовались за вас, и что, когда они проявляли зависть? Когда вас радует чужой успех и счастье, вы уважаете его достижения, наслаждаетесь его удачами и при этом Ваша жизнь наполняется радостью, как если бы чужие победы принадлежали вам. Радуйтесь. На этой неделе каждый вечер перед сном записывайте по 3-6 достижений благоприятных событий или успехов, которые произошли сегодня. На этой неделе каждый вечер перед сном записывайте по 3-6 достижений благоприятных событий или успехов, которые произошли сегодня. Фиксируйте как тривиальные, так и важные события. Записывайте все, что приходит в голову, без оценок. Скажем, вы нашли идеальную настройку для тостера. Успешно подсчитали финансы или завершили сложный проект. Замечайте, что есть хорошего в вашей жизни. Признавайте частые небольшие достижения, которые наполняют вашу жизнь. Затем во втором столбце запишите еще три-шесть достижений, благоприятных событий или успехов, которые вы наблюдали в жизни других существ. Скажем, вы могли видеть, как белка нашла припрятанные желуди, студент отлично сдал экзамен, женился бывший возлюбленный или наградили вашего коллегу, пусть осознание чужой удачи и успеха наполнит радостью ваше сердце. Ежедневно мы переживаем множество незаметных моментов счастья. Когда вы сосредотачиваетесь на хороших вещах, вы начинаете везде видеть причины для счастья. Если подруга побеждает в карточной игре, что происходит? Вы радуетесь за нее? или огорчаетесь своему поражению? Когда соседи расширяют дом или разбивают потрясающий розарий, приятно ли вам это видеть? Или вы сравниваете их достижения со своими и замечаете, что живете довольно бедно? Как вы реагируете, если вы идете пообедать с двумя подругами, одна из которых ест все, что угодно и не набирает вес, а другая – Недавно сбросила 10 килограммов и выглядит потрясающе. Удается ли вам искренне порадоваться за водителя перед вами, который занял на парковке идеальное место? Учитесь реагировать на такие ситуации с искренней радостью, не омраченной сравнениями, и не примешивайте завистливых оправданий, в которых есть намек «Рад, рада за тебя, но я заслуживаю этого больше». В сорадовании отсутствует чувство собственной важности и мысли «а как же я?». Оно просто подтверждает счастье, достижение и удачу. В отличие от своих дальних врагов, которые обычно ослабляют радость, а именно ревности, зависти, сравнений, осуждения и постоянных оценок, сорадование порождает очень приятное качество счастья, которая содействует открытости к другим. В ней есть равновесие, но не чрезмерность, как в ее ближайших врагах веселости и взбалмошности. Когда вы начнете верить, что счастье – нередкое приобретение, то заметите, что сорадование любой удачи становится эффективным противоядием от недовольства. Невозмутимость Невозмутимостью у пекха, называется способность видеть всех существ без предубеждений или пристрастий, и она требует отречения от ненависти к врагам и пристрастия к друзьям. Эта глубокая беспристрастность устраняет волнение, вызванное предпочтениями и личными желаниями, и наполняет сознание хладнокровным, бодрящим равновесием. Как божественная обитель, это проявление невозмутимости связано с вашим отношением к существам. Оно стабилизирует метту, коруну и мудиту и позволяет избежать неуравновешенности или чрезмерности этих радостных факторов. Невозмутимость – состояние, где нет привязанности, отвращения и реактивности. Это не безразличие. В практике невозмутимости, которая совершенствуется через созерцание причин и следствий, появляется понимание того, что все происходит по причинам и каждый наследует плоды своих действий. В невозмутимости нет отвержения людей или условий. Она укрепляет глубоко уравновешенное внимание, так что действие может направлять мудрость, без разлагающих влияний страха, гнева и жадности. Она развивает способность сохранять равную близость ко всем вещам, как болезненным, так и приятным. Представьте себе покой, который вы сможете испытать, если будете относиться ко всем существам без возбуждения, вызванного симпатиями или антипатиями, предпочтениями и предубеждениями. Такой глубокий покой невозмутимости прекращает борьбу за существование. Влияние на жизнь. В повседневной жизни обращайте внимание на свои реакции и предпочтения, связанные с людьми, которых встречаете. Наблюдайте, как в вашем поведении проявляется доброта и когда уравновешенное спокойствие наполняет ваши отношения кто вам нравится или не нравится, кем вы восхищаетесь и кого осуждаете, избегаете, а к кому стремитесь. Вам грустно видеть друга, который страдает от проблем, которые, как вам известно, вы не можете решить. Вы злитесь, когда в новостях сообщают о преступлениях и насилии. Вы чувствуете гиперответственность в отношении младших братьев и сестер, хотя они уже выросли. Вы слишком остро реагируете на дилеммы и затруднения друзей. Вам удается не вмешиваться в семейную жизнь дочери? Заботиться о других и стремиться им помочь прекрасно. Но во многих случаях все, что можно сделать, развивать терпение, терпимость и невозмутимость. Цените людей, которые испытывают вашу невозмутимость. Ведь именно они побуждают вас привносить эти неизмеримые качества в земную жизнь, в повседневные взаимодействия. Практика невозмутимости поощряет ровное отношение ко всем живым существам. Пусть влияние этой медитативной практики наполняет и вашу повседневную жизнь. Всестороннее обучение Искусные практикующие которые делают основным предметом медитации божественные обители, откроют для себя систему обучения добродетели, сосредоточению и мудрости, которая, по своей сути, ведет к освобождению. В контексте этой практики человек сначала развивает метту, затем расширяет доброжелательность через развитие сострадания, сорадования и невозмутимости. Когда Будда обучал Метти монахов, которым во время затворничества в лесу мешал страх, он включил любящую доброту в путь пробуждения. Развитие Метты предполагает правильное поведение, пропитано внимательностью, сосредоточивает ум, развенчивает иллюзию самости и ведет к бессмертному освобождению. Такое развитие неотделимо от намерения, внимательности и цели пробуждения. Любящая доброта – как неизмеримое избавление ума. Любящая доброта – отношение к другим, ориентированное наружу, и оно может безгранично пронизывать своими лучами всю Вселенную, охватывая всех живых существ. Когда ум наполняется меттой, вы заботитесь обо всех существах, как правая рука заботится о левой, без эгоизма, жадности и ненависти. Те из вас, кто в прошлом достигали джханы на основе касин, уже тесно взаимодействовали с потенциалом сознания к расширению. Те практикующие, которые достигали нематериальных состояний поглощения, уже знакомы с бесконечными качествами ума. Развитие метты, сострадания, благодарной радости и невозмутимости еще один инструмент расширения сознания. В буддийском каноне метту описывают как неизмеримое избавление ума, возвышенное, лишенное враждебности, недоброжелательности. Избавление описывают как неизмеримое, потому что из-за доброты сознание бесконечно расширяется, а метта охватывает бесчисленных существ. Ум, погруженный в метту, ярко улавливает это неизмеримое качество сознания и испытывает изысканный, хотя и временный, опыт освобождения ума от порчи желания, ненависти и озабоченности собой. Лабиринт фраз и категорий Практики, которые только начинают развивать любящую доброту, могут посвящать много времени развитию метты посредством повторения связанных с ней фаз, а также внимательной работы с рядом конкретных категорий. Можно применять четыре традиционных фразы, которые приводились выше в этой главе, или произносить одну фразу, например, «Пусть я обрету счастье и благополучие», или «Пусть я обрету счастье, покой и свободу от страдания». Можно сочинить свои фразы, в которых выражается метта, но они должны быть простыми и отражать простое стремление всех существ к счастью и отсутствию страдания. Лично я использую более длинные, вдумчивые фразы, когда обращаюсь к Метте в суете повседневной жизни, и короткие и емкие фразы, когда применяю ее в качестве практики джиханы. Обычно я рекомендую ученикам в первое время произносить четыре традиционных фразы, пока не возникнет качество Метты и пока не станет отчетливым образ человека, которому вы желаете счастья. Затем сосредоточьтесь только на одной фразе вы быстро найдете выражение, которое будет вам по душе. Начните эту практику с развития доброжелательности к себе. Сначала несколько минут размышляйте о собственном искреннем желании быть счастливым и не страдать. Хотя аджханы нельзя достичь, если использовать в качестве объекта себя, вы можете использовать себя как образец – И поскольку вы знаете собственное стремление к счастью, вы можете расширить это подлинное стремление и на других. Затем начните развивать метту в отношении человека, которого вы уважаете, который вызывает у вас восхищение или чувство благодарности, например, учителя или благодетеля. Лучше не брать родственника или близкого друга, они могут пробудить беспокойство или привязанность. Во всех категориях следует выбирать живущих людей, к которым вы не испытываете сексуального влечения. Созерцайте людей в состояниях счастья, когда они делают что-то значимое и находятся на высоте. Вспомните лицо выбранного человека, когда он счастливо улыбается, и повторяйте эти фразы, созерцая его отчетливый образ. Соединение смысла фраз, например, «пусть ты обретешь благополучие и счастье» с четким образом счастливой личности, развивает качество, которое вы ощутите и научитесь распознавать как метту. Когда метта возникла в отношении одного благодетеля, добавьте второго человека, которого уважаете, затем третьего, И продолжайте так, пока не разовьете любящую доброту по отношению к пяти, десяти людям из этой категории и так в каждой следующей категории. В третью категорию любимых друзей могут входить близкие друзья, члены семьи и единомышленники, люди, которые вам в целом нравятся. Эта категория ставит перед человеком сложную задачу. Нужно желать добра людям, которые ему не безразличны, и с которыми он близок, не пробуждая привязанности, пристрастности или беспокойства. В четвертую категорию людей входят все, кто играет нейтральную роль в вашей жизни, люди, к которым вы не испытываете ни приязни, ни неприязни. Ученики часто вспоминают сотрудника магазина, соседа, или некого человека, которого они недавно встречали, но который им безразличен. В пятую категорию существ входят любые люди, к которым вы испытываете враждебность и гнев. Не нужно придумывать, кого вы ненавидите, если не получается вспомнить, кто приводит вас в бешенство. Если никто не вызывает ненависти, можно выбрать человека, который вас просто раздражает или просто пропустить эту категорию. В каждой категории люди находятся непостоянно и сменяются другими. Их положение просто отражает текущее отношение к определенным лицам. Это упражнение не должно создавать стереотипы или навешивать ярлыки на людей. Человек, которого уважает один практик, может быть нейтральным или враждебным для другого. Близкий друг может в какой-то момент перейти в категорию врагов. Подобные классификации позволяют нам просто создавать иерархию существ, начиная с тех, кому легко развивать метту, а затем переходя к тем, к кому ее труднее развить. Стандартная последовательность развития метты. Следующий ряд, который начинается с простого и переходит к сложному, представляет поэтапное освоение метты, где доброжелательность постепенно охватывает всех существ, с одной стороны уважаемых и знакомых, с другой – тех, кого мы не знаем и кому не доверяем. Я, уважаемый человек или благодетель, близкий друг, нейтральный человек, враг или враждебный человек, все существа двенадцати классов И в десяти направлениях. Метта как предмет сосредоточения в джхане. Если метту использовать для практики джханы, внимание полностью сосредоточится на этом качестве, обращенном на всех людей. Так что вас не занимают мысли об их личности, занятиях, истории или деталях жизни. Отслеживайте развитие метты. Ум станет радостным и довольным. Восторг и счастье, естественно, будут наполнять сознание. Исчезнут отвлекающие факторы, и ваш ум легко погрузится в джхану. Развивайте метту без сомнений и остановок. Это созерцание метты вызывает глубокое, исполненное восторга счастье и делает ум невероятно открытым для сосредоточения. Замечайте различия между меттой и другими приятными чувствами, которые одновременно возникают в сосредоточении. Чтобы сделать сосредоточение более глубоким, старайтесь непрерывно поддерживать чистое и безграничное качество метты, которое, если отсутствует предвзятость, можно проявлять к любому существу. Систематическая работа с этими категориями способствует проявлению безграничной любви. Когда вы научитесь проявлять метту в отношении пяти-десяти людей в каждой категории, вы сможете заметить, что эти категории ничем не отличаются. Любовь легко касается всех. Ваша энергия пребывает в равновесии, когда вы желаете счастья близким, друзьям и ненавистным существам. Метта также легко возникает в отношении уважаемых людей, как и нейтральных. Наконец, ваше безграничное, чистое и доброе намерение пропитается глубоким бесстрастием. Наставление по медитации 8.2. Развитие метты как практика джханы. Первое. В начале медитации сосредоточьтесь на дыхании сине или избранном предмете медитации. Второе. Созерцайте в себе стремление к счастью и отсутствию страдания. Затем подумайте «я хочу быть счастливым и не страдать». Другие существа тоже разделяют это стремление. Используя себя в качестве образца, начните пробуждать метту произнося соответствующие фразы и пропитывая ум добрыми намерениями. Сначала можно произносить ряд из четырех фраз, а затем сосредоточиться на одной из них. В течение нескольких минут адресуйте метту себе, а затем начните планомерно двигаться дальше, от одной личности к другой, от одной категории к другой и также с фразами. Третье. Произносите четыре фразы, приведенные в наставлении по медитации 8.1, удерживая в уме образ какой-то уважаемой личности. Пусть образ этого человека станет ясным. Затем сосредоточьтесь только на одной фразе и одном уважаемом человеке. Сосредоточьтесь на смысле этого пожелания и подберите такой образ этого человека, который ему соответствует. Можно представить его улыбающееся лицо или выражение, сочетающееся с пожеланием безопасности или свободы от страдания, которое будет хорошо подходить к конкретной фразе. И смысл этой фразы и образ человека должны обрести большую отчетливость и устойчивость. Работайте с фразами, образом и личностью до тех пор, пока не возникнет непоколебимое сосредоточение, не исчезнут препятствия, факторы джаны не станут сильными, а вы не приблизитесь к порогу поглощения. Четвертое. Когда мета усилится, выразите намерение «пусть мой ум погрузится в мет» и глубже сосредоточьтесь на избранном существе с чистой доброжелательной установкой. Существо, к которому вы развиваете доброту, традиционно считается объектом этой медитации. В джхане вы можете видеть скорее сияющее поле, чем конкретные черты лица. Опыт метты может затмить отчетливый образ личности. Однако вы по-прежнему ощущаете человека, которому адресуете метту. Представление об этом человеке – неотъемлемый элемент этой практики медитации. Люди или существа, которых вы видите – причины возникновения метты, они – источник ее сияния. Как объясняет Висудхи Магга, объект – одно живое существо или множество живых существ, в качестве объекта ума, заключенного в концепции. Практика метты не вызывает отвлеченного, разнузданного или самовлюбленного чувства. Оно возникает не на почве обобщенных идеалов доброты. Как мудрое отношение к существам и стремление к их благополучию, метта развивается в ответ на мысль о реальном существе. Когда сосредоточение усилится, внимание станет устойчивым без повторения фраз, вы настроитесь на чистоту метты и будете прочно пребывать в этом поле доброты. В состоянии поглощения исчезнут слова, а образ лица того существа, которое стало вашим объектом, может оставаться ярким, а может нет, и то и другое правильно. Когда, благодаря интенсивности такого однонаправленного внимания, пропитанного меттой, метта начнет усиливаться, может возникнуть первая джхана. Пусть сознание соединится с этим качеством и его объектом и пребывает в первой джхане. Ее будут отличать пять факторов. Направляемое и удерживаемое внимание, восторг, радость и однонаправленность. Она будет включать в себя проявление живой, любящей доброты. Шестое. Когда вы пробудете в первой джхане, сколько вам хочется, направляя метту на объект в виде уважаемого человека, выйдите из состояния поглощения. Направьте внимание в основу сердца. Возможно, вы заметите, что лицо существа, которому вы адресовали метту, отражается в двери ума. Определите факторы джханы и подумайте о недостатках и преимуществах первой джханы, как делали раньше. Смотри наставление по медитации 4.3. Седьмое. Используйте такой же подход, чтобы достичь второй джханы, сосредоточившись на том же уважаемом человеке и фразе, а затем, чтобы достичь третьей джханы с тем же объектом. Метта может поднять ум, до третьей джханы, но не выше. Счастье, характерное для метты, препятствует усилению невозмутимости, которая отличает четвертую джхану и нематериальные состояния. Восьмое. После того, как вы успешно достигнете первый, второй и третий джхан, сделав объектом уважаемого человека, повторите те же действия в отношении других благодетелей. Когда вы достигнете всех трех джхан на основе одной фразы в отношении пяти-десяти благодетелей, возьмите вторую фразу и развивайте метту в трех джханах, используя другую фразу в отношении пяти-десяти уважаемых существ. Затем поступите также с третьей и четвертой фразами. Это поможет сделать метту и сосредоточение яркими и отчетливыми. Девятое. Чтобы выполнить такое число шагов, вам придется очень быстро переключаться между джханами, скажем, оставаясь в каждой всего лишь пару минут. Некоторые практики представляют медитацию шаблонно, как медленный и изнурительный процесс. Но в состоянии сильного сосредоточения становится легко быстро переключаться между объектами. Попробуйте взаимодействовать с десятью существами из категории уважаемых, с десятью из категории дорогих друзей, с десятью из нейтральной категории и с десятью из группы ненавистных существ. Достигайте трех джхан, обращаясь к каждой из четырех фраз. Работайте со всеми категориями, вы это сможете, если готовы действовать быстро. Наслаждайтесь легким и игривым контактом с этими категориями существ. Этот подход сравнивают с тем, как цирковая лошадь быстро носится по цирковой арене, обходя ее целиком. Так же и практик быстро обращается ко всем обозначенным категориям существ. Разрушение границ. Мета быстро возникнет у тех людей, которые уже подавили помехи и достигли джханы с помощью других объектов. Поэтому вместо того, чтобы надолго входить в состояние поглощения, растворяйте в этом ряду джхан границы между типами существ и подчеркивайте равноценность добрых намерений в отношении существ всех категорий. Наставление по медитации 8.3. Разрушение границ. Чтобы разрушить границы между классами существ, Быстро повторите ряд практик метты. Последовательно обратитесь к таким категориям, как «я» – уважаемые, близкие, нейтральные и ненавистные существа, выбрав в каждом случае по одному существу. Не стремитесь долго находиться в состояниях поглощения. Развивайте устойчивое внимание к безграничной доброте. Делайте упор на поступательном развитии, которое делает равноценным внимание ко всем существам, которых вы созерцаете. Включите также категорию «я», чтобы уравнять всех существ. Вы не достигнете джханы, если сделаете «я» объектом, но можно достичь первых трех джхан, обращаясь к другим категориям существ. Рано или поздно, Развлечение категорий окажется излишним. Поле вашей доброжелательности будет охватывать всех. Метта будет беспрепятственно возникать в отношении любого существа, которое вы созерцаете. Когда вам станет одинаково легко входить в джхану, используя в качестве объекта благодетеля, нейтральное и ненавистное существо, и когда качество метты будет проявляться равномерно и устойчиво, В разных категориях вы разрушите границы и откроетесь универсальному качеству любящей доброты, которая может касаться всех без исключения существ. Универсальное дружелюбие ко всем. Я могу точно не знать, что может радовать уховертку, дикообраза или племянника моего соседа, но можно не сомневаться, что они хотят быть счастливыми и не испытывать страданий. На глубинном уровне белка, которая хочет припрятать кусочки пищи в ямку, и владелец дома, который старается выплатить ипотеку, почти не отличаются. Оба они хотят благополучно и легко жить. При традиционном построении класса всех существ, понятие «все» выделяется определенная и неопределенная разновидность всеобщности. В каждую из категорий входят одни и те же бесчисленные существа. Эти группы включают в себя пять всеохватных и неопределенных терминов для всех существ и семь параллельных рядов категорий, которые определяют общий тип существа, например, женского оно или мужского пола. Вместе они образуют 12 способов созерцания счастья всех существ. Вот неопределенные категории всех существ. Все существа, все живые существа, все дышащие существа, все индивиды или создания, все, кто существует, все личности или все, кто состоит из материи и ума. Определенные категории всех существ. Все женщины, все мужчины, все просветленные существа – Все непросветленные существа, все небесные существа, боги, божества, девы, все люди, все, кто находится в низших сферах, призраки, адские миры, животные, насекомые. Когда ваше сосредоточение и качество метты разовьются, вы начнете относиться к сонмам существ в этом мире и за его пределами со всеохватным бесстрастием дружелюбия. Наставление по медитации 8.4. Проявление доброты ко всем существам. Первое. В начале медитации сосредоточьтесь на избранном объекте медитации. Пробудите в себе метту к людям в каждой из пяти предварительных категорий – к себе, благодетелю, близкому другу, нейтральному и враждебному человеку. Если метта возникает быстро – Возможно, стоит сосредоточиться всего на одном человеке из категории. Но если стабилизация метты отнимает время, можно следовать предыдущим наставлениям и работать с пятью-десятью людьми в каждой категории, пока метта не усилится, а границы между классами существ не растворятся. Второе. Чтобы направить метту на всех существ неопределенных категорий, Выберите ограниченное пространство рядом с вами, например, свою комнату, здание или район. Попробуйте увидеть всех существ, которые присутствуют в этой области, когда вы излучаете в нее метту. Удерживайте в уме отчетливый образ существ, которые обитают в этой области, и развивайте к ним любящую доброту с помощью пяти неопределенных способов рассмотрения всех существ. Сосредотачиваясь на отдельной области, используйте только одну фразу, например, пусть все существа освободятся от опасности. Как обычно, между джханами направляйте внимание на дверь ума в основе сердца, где вы сможете заметить отражение этих существ и распознать присутствие метты. Проверяйте факторы, которые отражаются там. Проверьте, какую вы пережили джхану. Подумайте о недостатках и преимуществах этого достижения и факторов джханы. Затем снова переключите внимание на существ в заданной области и стремитесь к следующей джхане. С помощью этой планомерной практики достигайте первый, второй и третий джхан. Третье. Развивайте метту, направляя ее в ту же область, используя ту же фразу, но расширьте свое сознание настолько, чтобы его объектом стали все живые существа. Продвигайтесь дальше таким же образом, пока не освоите пять неопределенных категорий в трех джханах, используя одну фразу. Четвертое. Теперь расширьте эту область, Воспринимая существ, которые находятся в городе, деревне или регионе, и используйте ту же последовательность из трех чхан и одной фразы. Старайтесь реально увидеть существ, которые присутствуют в каждой области. Конечно, вы не увидите каждое существо, но когда сосредоточение усилится, ум сможет воспринять огромное множество существ. Пятое. Развивайте каждую неопределенную категорию до третьей джханы, прежде чем переходить к следующей. Когда будете готовы, постепенно начните расширять диапазон метты, направляя ее на существ в своей стране, на континенте, в мире, Солнечной системе, Вселенной, безграничном просторе и так далее. Пусть исчезнут границы, ограничения, все, что могло бы остановить поток метты. Исследуйте способность ума пребывать в глубоком покое поглощения, который пропитывает безграничная доброжелательность. Шестое. Когда закончите работать с пятью неопределенными классами на основе одной фразы, расширяя ум до бескрайних просторов Вселенной, повторите эту последовательность, используя следующую фразу. Постепенно расширяйте диапазон метты с помощью этих всеохватных классов, различая всех существ в любых местах и созерцая фразы, которые помогают адресовать существам любящую доброту, пока метта не заполнит собой неизмеримую Вселенную. Седьмое. Когда вы будете довольны пятью неопределёнными классами, продолжите в таком же ключе работать с семью определенными категориями, как описано выше. Созерцайте фразу выражающую метту, воспринимая всех обозначенных существ в заданной области. Расширяйте свет сосредоточения и попробуйте в реальности увидеть существ, которым желаете благо. Например, если вы созерцаете всех мужчин в здании, С помощью света сосредоточенного ума различайте мужчин, которые присутствуют в этом здании. Если вы проявляете любящую доброту ко всем непросветленным существам на континенте, постарайтесь увидеть всех этих существ, когда желаете им всех благ. Свет сосредоточения придаст образом свежесть, живость и адекватность. Восьмое. Когда вы освоите эти семь способов проявления метты в отношении всех существ, так что они станут ясными и легкими, снова ощутите метту ко всем двенадцати группам существ, продвигаясь от ближних существ к далеким. Чтобы сделать это за адекватное время, вам придется очень быстро проходить состояние поглощения. Практика должна быть легкой и интересной. Проходите категории без предпочтений и не проводя различий. Девятое. Затем созерцайте те же 12 категорий, но теперь структурируйте процесс расширения с помощью 10 направлений. Традиционные 10 направлений – север, северо-восток, восток, юго-восток, юго юг, юго-запад, запад, запад северо-запад, вверх и низ. Вы можете упростить их до следующих. Спереди, сзади, справа, слева, вверху и внизу. Проходите направление в таком порядке, который позволяет методично продвигаться вперед. И направляйте метту на всех существ в конкретном направлении, пока не охватите всю Вселенную глубокой доброжелательностью. 10 Попробуйте проходить этот ряд в разном темпе. Эту медитацию можно выполнять очень быстро. Практика метта заряжает энергией и может быть очень живой. Пусть любящая доброта пропитывает восприятие всех существ, с которыми вы сталкиваетесь. В этом подходе сосредоточение усиливается однонаправленностью внимания, а не длительностью поглощения. Наставление по медитации 8.5 Развитие сострадания как практика джханы. Первое. В начале медитации сосредоточьтесь на дыхании, кассине или любом объекте медитации, который вам нравится. Второе. Пробуждайте метту в разных джханах вплоть до третьей, повторяя практики любящей доброты, в которых используется одно существо в каждой категории, И одна общая фраза, например, «пусть ты обретешь счастье и благополучие». Практикуйте до тех пор, пока метта не станет ясной и сильной, и пока не растворятся границы, которые сдерживают ее сияние. Распространите метту на нескольких людей, которые, как вы знаете, страдают. Выбирайте существ, страдания которых очевидно и которым легко сострадать. Друга, страдающего раком. Ребенка, у которого умер родитель. Коллегу, который перенес травму и получил инвалидность. В газетах мы находим, казалось бы, бесконечный ряд страдающих существ. Здесь и голодающий ребенок из Сомали. И шриланкийцы, бегущие от гражданской войны. И бездомная женщина, обморозившая конечности на улицах Бостона. Хотя вы выбрали страдающих существ... Сосредоточьтесь на том моменте, когда эти люди испытывали счастье. Сосредоточьтесь на их улыбающихся лицах. Сфокусируйте внимание на одном из страдающих людей и произносите фразы, вызывающие метту. Достигните сосредоточения на основе метты и на короткое время войдите в состояние поглощения в первый, второй и третий джани где объектом является метта в отношении страдающего человека. Подобным образом пробудите в себе метту по отношению к нескольким существам, чье страдание вы легко замечаете. Третий. Затем выберите одну фразу, которая выражает сострадательное пожелание в отношении конкретного существа, чтобы оно освободилось от боли и страдания. Продолжайте направлять внимание на счастливое лицо этой личности, созерцая одну из следующих фраз. «Пусть ты обретешь свободу от боли и страдания». «Пусть ты обретешь свободу от боли». «Пусть ты обретешь свободу от страдания». 4. Когда фактор коруны усилится и покажется доступным состояние поглощения, Примите решение войти в первую джхану. Выполните стандартную практику, которую вы освоили. На каждом уровне поглощения входите в джхану, оставайтесь в ней, выходите, распознавайте факторы, созерцайте недостатки и преимущества джханы и стремитесь к более высоким достижениям. Как и метта, каруна может поднять ум только до первой, второй и третьей джхан. Каруна не может вызвать поглощение четвертой джханы, потому что в сострадании присутствует счастье. Пятое. Исследовав первые три джханы на примере одного страдающего человека, повторите эту практику на примере другого и совершенствуйтесь в медитации коруны, проявляя сострадание в отношении нескольких страдающих людей. Затем расширьте сферу сострадания чтобы оно охватило вас. 5-10 уважаемых людей, 5-10 близких людей, 5-10 нейтральных людей, несколько ненавистных людей и личностей, которые причиняют страдания другим в силу жестокости, жадности или невежества. Так вы разовьете коруну в отношении отдельных существ и войдете в первые три джханы, обратившись к каждому из существ Шестое. Когда вы уверенно овладеете практикой коруны, начните быстро проходить эту последовательность, обращаясь к одной фразе, одному существу из каждой категории и трем джханам, пока не заметите, что вам одинаково легко входить в джханы на основе коруны, независимо от существа и его категории, что у вас нет предпочтений. Этот процесс разрушает барьеры между классами существ и рождает универсальный отклик сострадания. Седьмое. Когда растворятся границы между приятными и неприятными существами, между теми, кто вам помог и навредил, развивайте сострадание при помощи двенадцати группам, которые охватывают всех существ. С помощью этих двенадцати неопределенных и определенных категорий продолжайте достигать первых трех джхан в отношении всех существ, во всех направлениях, небольшими шагами продвигаясь от тех, которые находятся рядом, к тем, которые обитают далеко. Продолжайте практику, пока сострадание не заполнит всю бесконечную вселенную. Наставление по медитации 8.6 Совершенствование радости как практика джханы Первое. В начале медитации активизируйте свое сосредоточение при помощи дыхания, косины или предмета медитации, которые вам нравится. Второе. Ощутите метту в джханах вплоть до третьей, быстро и последовательно пройдясь по категориям, При этом выбирайте одно существо в каждой категории и одну общую фразу, например, «Пусть ты обретешь благополучие и счастье». После этого совершенствуйте сострадание вплоть до третьей джханы, выбирая одно существо в каждой категории и одну фразу. Третье. Распространите метту на нескольких людей, которых вы считаете успешными и удачливыми. Выбирайте людей добродетельных, добрых, щедрых и часто вкладывающихся в благополучие других. Войдите в состояние сосредоточения, ощущая метто в отношении успешного человека. Ненадолго войдите в первую, вторую и третью джханы. Повторно войдите в первые три джханы, и пусть вашим объектом будет мета в отношении других удачливых людей. Четвертое. Затем выберите одну фразу, в которой выражается бескорыстное стремление, чтобы у этого человека и дальше все складывалось удачно. Продолжайте сосредоточиваться на улыбающемся лице этого человека и созерцайте одну из следующих фраз: Пусть ты сохранишь и приумножишь свое счастье. Пусть в твоей жизни не закончится успех и удача, пусть твои достижения, сохраняться. Пятое. Когда мудита усиливается и становится доступным состояние поглощения, примите решение войти в первую джхану. Следуйте стандартному порядку обучения. Войдите в джхану, оставайтесь в ней, выйдите, размышляйте о факторах, размышляйте о недостатках и преимуществах джханы и стремитесь к более высоким достижениям с каждым уровнем поглощения. Так же, как метта и коруна, мудита может поднимать ум только до первой, второй и третьей джхан. Поскольку проявлению радости сопутствует счастье и удовольствие, мудита не может вызвать поглощение четвертой джханы. Шестое. Исследовав первые три джханы на примере одного удачливого человека, повторите этот процесс на примере другого, совершенствуясь чтобы включить в медитацию нескольких удачливых и успешных существ. Расширяйте охват сорадования. Оно должно распространяться на вас самих, на 5-10 уважаемых людей, 5-10 близких, 5-10 нейтральных и нескольких ненавистных людей. Наконец, порадуйтесь за несколько человек, к которым вы можете питать зависть, с которыми вы часто соревнуетесь, в которых видите соперников. Достигайте трех джхан, и пусть вашим объектом будет сорадование в отношении каждого отдельного существа. Седьмое. Когда вы убедитесь, что мудита усилилась достаточно, чтобы распространиться на ваших соперников, быстро пройдите этот ряд, особенно сосредотачиваясь на одном существе в каждой категории. Когда вы быстро переключаетесь между состояниями медитативного поглощения, обращаясь при этом к одной фразе, одному существу и трем джханам, вам будет одинаково просто входить в джханы на основе мудиты в отношении любого существа из любой категории. У вас не будет предпочтений. Эта практика обнаружит бесстрастие ко всем существам, разрушит барьеры, и породит безграничную и универсальную реакцию уважения. Когда растворятся границы между отдельными существами, развивайте сорадование, обращаясь к двенадцати группам всех существ. При помощи этих двенадцати категорий продолжайте достигать первых трех джхан на основе мудиты в отношении всех существ, близких и далеких, во всех направлениях, шаг за шагом расширяя сияние мудиты, пока оно не будет неограниченно освещать всю бесконечность Вселенной. Наставление по медитации 8.7. Развитие невозмутимости как практика джханы. В этой традиционной последовательности невозмутимость всегда развивается на основе любящей доброты, сострадания И сорадование в Висудхи Магге дается такое объяснение. Ведь как стропила фронтона нельзя поместить в воздухе, не установив сначала леса и не построив каркас из балок, так нельзя развить четвёртую джхану в четвёртой божественной обители, не развив третью джхану в трёх более ранних божественных обителях. Достижение первых трех джхан на основе первых трех качеств любящей доброты, сострадания и радости – фундамент для достижения четвертой джханы на основе невозмутимости по отношению к существам. Первое. Начните медитацию с сосредоточения на дыхании, касине или предмете медитации, который вам нравится. Повторяйте практики любящей доброты, сострадания и сорадования сколько вам хочется. Второе. Развейте метту в джиганах вплоть до третьей в отношении нескольких нейтральных людей. Развейте сострадание до третьей джиганы в отношении нескольких нейтральных людей также и с сорадованием. Третье. Подумайте о недостатках любящей доброты, сострадания и и благодарной радости, а также о преимуществах невозмутимости, а именно о том, что первые три божественных обители полны беспокойства из-за радости и близки к таким опасностям, как привязанность, предпочтение и восторг, а в невозмутимости больше умиротворения. Четвертое. Чтобы достичь четвертой джханы на основе невозмутимости, Используйте фразу, которая рождает невозмутимость к существам. В традиции принято созерцать причины и следствия, а также глубинную работу каммы действий. Подумайте, даже если вы излучаете метту, коруну и мудиту, состояние каждого существа будет зависеть от его или ее собственных действий. Все существа обладают каммой, как своей собственностью. Сосредоточивайтесь на лице нейтрального человека и повторяйте. Все существа – наследники собственных действий. Их счастье или несчастье зависят от их действий, а не от того, чего я им желаю. В следующих четырех фразах специально подчеркивается момент невозмутимости, однако в практике не обязательно использовать их все. А. Все существа наследники собственных действий. Действие собственность существа. Сабба сатта камма саката. Б. Все существа происходят из своих действий. Действие их источник. Они возникают из своих действий. Сабба сатта камма йони В. Все существа связаны со своими действиями. саббасата камма бандху. Г. Все существа имеют своим прибежищем действия. саббасата камма пати сарана. Ради краткости, мой учитель предлагал мне произносить сокращенную фразу камма -сако», которую примерно можно перевести как обладать собственным действием – камма. Когда медитируете на нейтральном существе, произносите одну из таких фраз-напоминаний или ее аналог на понятном вам языке, созерцая неизбежную и безличную природу причин и следствий. Пятое. Когда невозмутимость усилится и появится доступ к состоянию поглощения, войдите в четвертую джхану. Поскольку невозмутимость характеризуется нейтральным чувством, она вызывает поглощение четвертой джханы. Следуйте стандартному порядку обучения. Учитесь входить в джхану, оставаться в ней, выходить и размышлять о факторах и состояниях. Шестое. После достижения четвертой джханы на основе невозмутимости по отношению к одному нейтральному человеку, Повторите эту практику по отношению еще к нескольким нейтральным людям. Расширьте сферу невозмутимости и достигайте четвертой джханы, используя в качестве объекта 5-10 уважаемых людей, затем 5-10 близких. Практикуйте невозмутимость по отношению к себе, хотя категория «я» не настолько устойчива, чтобы вызвать поглощение джханы. Затем войдите в четвертую джхану, сосредоточившись на нескольких существах, которые вызывают ненависть. Можете добавить несколько страдающих, жестоких существ или соперников, если хотите освоить больше объектов. Седьмое. Когда невозмутимость усилится, чтобы разрушить границы, быстро пройдите этот ряд, обращаясь к одному существу из каждой категории, а именно А. Развивайте метту, коруну, мудиту и упекху по отношению к самому, самой себе, произнося подходящие фразы. Категория «я» в качестве объекта не вызывает подлинного поглощения джханы, но эти качества важно развивать по отношению к себе. Б развивайте метту, коруну и мудиту по отношению к уважаемым людям и или дорогим друзьям до третьей джханы и упекху по отношению к уважаемым людям и или дорогим людям в четвертой джхане. В развивайте метту, коруну, мудиту и упекху по отношению к нейтральным существам до соответствующих джан Г развивайте метту Коруну, Мудиту и Упекху по отношению к ненавистным существам, если остается тот, кто попадает в эту категорию до соответствующих джхан. Когда вы будете быстро выполнять эти медитации, вам станет одинаково просто достигать джханы на основе Упекхи для всех категорий без предпочтения. Ваше отношение к существам всех категорий станет ровным. Так вы разрушите преграды и откроетесь всеохватному качеству бесстрастия по отношению ко всем типам существ. Восьмое. Когда границы между существами исчезнут, развивайте невозмутимость, обращаясь к двенадцати неопределенным и определенным группам всех существ. Обращайтесь к двенадцати категориям и снова и снова достигайте первых трех джан на основе метты, коруны, мудиты и четвертой джханы на основе невозмутимости. Включайте в практику всех существ, ближних и дальних, во всех направлениях. Постепенно охватывайте все больше существ каждого рода, начиная с тех, которые существуют рядом, до тех, которые живут далеко. Всякий раз, когда выбираете новую область, масштаб или направление, проявляйте метту, корону и мудиту в этой сфере и достигайте третьей джханы, а затем пропитывайте эту область упекхой и входите в четвертую джхану. Продолжайте циклически продвигаться вперед, пока неизмеримая невозмутимость не охватит всю бесконечность Вселенной, а свет четвертой джханы не станет ярким, устойчивым и сильным. Проявление безграничных намерений. Эти превосходные исцеляющие качества не всем подойдут в качестве предмета медитации. Они приносят впечатляющую пользу, но и сопряжены с предсказуемыми опасностями, особенно если речь идет о молодых привлекательных практиках. А в нашем мире, где многие жадно ищут любви, открытое проявление метты легко может быть неверно истолковано как соблазнение и может подкреплять ложные фантазии об особенных отношениях, даже если у практика чистые намерения. Мета иногда бывает связана с сексуальными манипуляциями и соперничеством внутри общины, когда уязвимые ученики или друзья в поисках любви конкурируют за место рядом с харизматическим лидером. Метту легко можно перепутать с ее ближайшим врагом, расположением или привязанностью. Когда угасает мудрость, ослабевает внимательность или из-за усталости метта теряет чистоту, практикующего может увлечь желание, и он может незаметно соскользнуть в состояние привязанности. Людям, которые выбирают развитие Брахмавихар в качестве основной черты практики медитации, Особенно на уровне джхан следует отслеживать возможные опасности, принимать критику учителей и друзей и уравновешивать свое обучение практиками мудрости на основе внимательности. Таблица 8.1. Четыре божественных обители как предметы медитации. Брахма Вихара – любящая доброта, метта. Ближайший враг – привязанность. Дальний враг – ненависть, недоброжелательность. Потенциал Джханы – первая, вторая, третья. Сострадание – коруна. Ближайший враг – жалость, горе. Дальний враг – жестокость. Потенциал Джханы – первая, вторая, третья. Сорадование – мудита. Ближайший враг – радость с оттенком неискренности или личностное отождествление, слишком сильные формы радости, такие как восторг, радостное возбуждение. Дальний враг – зависть, ревность, отвращение. Потенциал джаны – первая, вторая, третья. Невозмутимость, упек. Ближайший враг – безразличие, глупое неведение. Дальний враг – предпочтение одной из сторон – Пристрастность, негодование, реагирование. Потенциал джханы четвертое. Некоторые люди заметят, что эти безграничные намерения возникают у них самопроизвольно. Они выражают универсальную доброжелательность и может показаться, что их не нужно специально развивать через планомерное обучение. Другие люди смогут использовать эти практики как противоядие, чтобы смягчить периодические приступы беспокойства. Некоторые обнаружат, что эти качества и методы подготовки им близки и сделают брахмавихары основным элементом своей практики. Рано или поздно каждый подберет для себя такие предметы медитации, которые лучше всего отвечают его ее характеру, интересам и потребностям развивая любящую доброту, сострадание, сорадование и невозмутимость, вы будете вызывать в своем сознании образы многочисленных людей, созданий и существ. Пусть в благоприятной, уединенной обстановке ретрита сосредоточение углубится, а эти качества созреют, став чистыми предметами медитации. Тогда в повседневной жизни Вы сможете применять эти неизмеримые сердечные качества в своей работе, семейной жизни и взаимодействиях в обществе, как обращаясь к формальным аспектам медитативных методов, так и без этого. Эти безграничные установки не просто техники, это могучие природные силы, выражающие неизмеримое освобождение ума. Пусть все существа – обретут счастье и благополучие.